Глава 4. Флиттер улетел. Связь с Лидисом была постоянной, хотя кроме краткой информации о местах, где они пролетали, к Нольду и Шарвину сообщать было нечего. Однако Фосс выходил с ними на связь чуть ли не каждую минуту, и его беспокойство было тем очевиднее, чем громче он кричал в микрофон. Теперь уже всем было понятно, что авария была кем-то запланирована. Не была только цель. Нас могли задержать до старта Стота, что было бы гораздо легче. Это могли сделать как силы повстанцев, так и тот фанатичный священник. Но удар был нанесен в середине полета. Собирались ли посадить нас именно на Сехмете? Капитан сомневался в этом. То, что мы приземлились здесь, было чистой случайностью. Он склонялся к тому, что они хотели оставить Лиди сболтаться в беспомощном состоянии посреди космоса. Все члены экипажа согласились с ним. В космосе мы были бы совершенно беспомощны. Здесь же мы могли защищаться и даже предпринять меры для своего спасения. Тем не менее, и здесь угроза нападения была слишком велика. Прежде чем отправить флитер Техники тщательно проверили всю систему связи, которая тоже могла оказаться поврежденной. А также попробовали оценить шансы на переделку передатчика для организации сверхдальней связи. Торговцы всегда славились подобными техническими импровизациями. Прошла ночь. Хотя и день на Сехмете был не ярче поздних сумерек. Горы скрылись за черными облаками с наступлением ночи холод усилился но вставшая дыбом шерсть неплохо согревала меня и я не мерзла крип позвал меня вернуться на корабль они хотели закрыться изнутри превратив лидис в крепость как это было у Хартума. я последний раз провела мысленную разведку и не обнаружила ничего угрожающего ничего на чтобы я могла указать и сказать это опасно И все же, когда люк закрылся за мной, а тепло и свет Лидиса вернули ощущение безопасности, меня все равно продолжало беспокоить чувство, что мы находимся рядом с чем. С трудом я начала взбираться по лестнице в жилую часть корабля и оказалась как раз напротив люка, ведущего в грузовой отсек, где находился трон. Неожиданно мою голову развернуло в сторону закрытой двери отсека. Я это сделала, словно под действием непреодолимой силы. Давление было таким сильным, что я даже перегнулась через перила и, продолжая тянуться к двери, почти коснулась ее. Коробка, которая вызвала нашу аварию, была сейчас вне корабля. Я видела, как ее выносили но из закрытого отсека исходило мощное излучение жизни это самое близкое по смыслу слово, которым я могу описать его. мех на моем тельце зашевелился как от сильного ветра тело пощипывало в глазах поплыли разноцветные круги. я отправила сигнал и почти мгновенно пришел ответ крипа майлин что это я попыталась объяснить но было слишком мало информации, чтобы дать правильный ответ. Однако то, что я передала, оказалось вполне достаточным, чтобы Крип, Капитана и Лидж тут же бросились ко мне. «Но коробки больше нет на корабле», — недоуменно сказал фос Он отошел в сторону, пока Лидж открывала люк. «Может, там есть еще одна?» — Крип гладил меня по голове. Я видела, что его беспокойство вызвано не только чувством неведомой опасности. Он еще беспокоился из-за меня. Крип ни разу не видел меня в таком состоянии. Меня било, как никогда ранее. Он хорошо знал, что если я не могу сказать, что происходит со мной и что находится за закрытой дверью, то это значит, что опасность намного сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Лич открыл дверь. В это же время в комнате вспыхнул свет. Трон стоял прямо напротив нас. Он был все еще распакован. Только ниша в спинке была снова закрыта. Капитан повернулся ко мне. «Что это?» Вместо ответа я посмотрела на Крипа. «Ты чувствуешь?» Он смотрел на трон. Лицо его застыло. Темные глаза не мигали. Я видела, как он облизнул нижнюю губу. «Я чувствую что-то!» Его замешательство было очень сильным. Двое других торговцев смотрели то на него, то на меня. Стало ясно, что они ничего не чувствуют. И тогда Крип шагнул вперед и положил руку на сиденье трона. Я зарычала, но было уже поздно. Кончики его пальцев уже коснулись красного металла. Дрожь пробежала по его телу. Он отшатнулся, как будто сунул руку в открытый огонь и упал на Лиджа, который вовремя вытянул руки, чтобы поддержать его. Капитан повернулся ко мне. «Что это?» — вновь спросил он. «Сила. Отправила я ему мысленное послание. Огромная сила. Я такой никогда не встречала». Он быстро отошел от трона. Лидж, поддерживавший Крипа, сделал то же самое. «Но почему мы не чувствуем ее?» — спросил капитан, глядя на трон с таким видом, словно ждал, что заряд энергии вот-вот ударит ему в лицо. «Я не знаю. Может быть, потому что Тесса более чувствительна к проявлениям энергии. Это энергия передатчика, и уходит она туда». Я кивнула головой в сторону стены корабля. «Что-то там притягивает ее». Капитан задумался. В конце концов он пришел к решению, которое может сделать только вольный торговец. Безопасность Лидиса превыше всего. Мы разгружаемся. Не только трон, но и все остальное. Мы спрячем сокровища до тех пор, пока не узнаем, что за этим стоит. Я услышала, как Лидж тяжело вздохнул. «Прервать контракт?» – начал он цитировать основную заповедь торговцев. «Ни один контракт не обязывает перевозить опасный груз. Кроме того, мы не были предупреждены об опасности при заключении сделки. Лидис приземлился по вине этих сокровищ. Только по счастливой случайности мы сейчас не мечемся в открытом космосе. Груз надо сгружать. И немедленно». Итак, несмотря на темноту, роботы тут же принялись за работу. Они торопливо вывозили все эти корзины, коробки и тюки, которые с такой осторожностью грузили на Тоте. Несколько роботов спустили на землю, и они с трудом перетаскивали груз в убежище среди скал. Последним они отвезли туда сверкавший в лучах прожекторов трон Квира. «А что, если предположить?» – заметил Лидж, отмечавший все вынесенные роботами предметы что это как раз то, чего они от нас добиваются. Возможно, они только того и хотят, чтобы мы выгрузили сокровища там, откуда их легко будет забрать. Мы смонтируем там сигнализацию. В случае опасности она сработает, и мы сможем защитить их, сказал капитан, а затем повернулся ко мне. Ты сможешь организовать охрану? За все эти месяцы, что я жила на корабле, Капитан очень редко давал мне задания, хотя знал, что я могу сделать то, чего не может ни один член экипажа. Обычно я сама предлагала свои услуги, когда знала, что они кому-то нужны. Я чувствовала, что он и сейчас колеблется, вправе ли он просить меня охранять сокровища. Он ждал, что я вызовусь сама. Я ответила, что могу и буду. Хотя мне не хотелось даже приближаться к этому грузу. Особенно к сверкающему трону. Они подключили сигнализацию. Но когда они уже поднимались на корабль, по трапу спустился Крип. Происшествие в грузовом отсеке сильно подействовало на него. Он молча ушел тогда к себе в каюту. Сейчас же он вышел в термокомбинезоне для холодных миров. И он нес оружие которого я еще ни разу не видела у него в руках. Бластер. «И куда же ты собрался?» — начал было капитан, но Крип прервал его. «Я останусь, с майлин Хотя у меня нет большой силы, но все же я ближе к ней, чем все остальные. Я остаюсь». Капитан, казалось, хотел возразить, но затем согласно кивнул. «Хорошо». Когда они, наконец, ушли и подняли трап, Крип перебрался через сыпучие пески и посмотреть на трон. Теперь он держался от него на безопасном расстоянии. «Что это такое? И почему в нем заложена такая сила?» «Действительно, что и почему?» — отозвалась я. «Ответов может быть столько же, сколько у меня когтей. Возможно, капитан не прав». Возможно, они на самом деле хотели, чтобы мы приземлились именно здесь и выгрузили сокровища. Только мертвый священник мог ответить нам на эти вопросы. Что и почему? Чтобы оглядеться, я встала на задние лапы, стараясь сохранить равновесие. Порывы холодного ветра усиливались, но мех хорошо согревал меня. Клубы черного песка кружились вокруг трона Квира. Я прищурилась. И сквозь этот кружащийся песок уставилась на трон. И вдруг, в какой-то неуловимый миг я увидела, или мне только показалось, пыльное облако вдруг обрело очертания человека, сидящего на троне, как мог сидеть только судья, призванный судить наши поступки. Это было мгновенное видение. Оно тут же исчезло. Пыльное облако осело на красном металле. Я была уверена, что Крип ничего не заметил. Ночь тянулась без происшествий. Прожекторы продолжали освещать клубы пыли, которая уже начала заносить наш груз. Мои до предела обостренные чувства не улавливали никакой опасности. Не было ничего живого среди этих гор и ущелий. Если бы я не была твердо уверена в реальности событий, можно было бы подумать, что все это мне приснилось. Мысль, что нас заставили выгрузить сокровища на открытом месте, именно на этой планете, так глубоко засела во мне, что я почти поверила, будто это правда. Но если так, почему никто не пытается забрать их? У всех мед нет луны. За кругом прожекторов лежала полная темнота. Ветер вскоре стих, улеглись песок и пыль. Стало очень тихо. Даже слишком тихо. Такая тишина напоминает затишье перед бурей. Пока никто на нас не нападал. Было похоже, что неведомая опасность отступила и затаилась. Однако рано утром на наш маленький экипаж свалилось новое несчастье, которое вряд ли можно было приписать слепому случаю. Неожиданно прервалась связь с флиттером. Все попытки восстановить ее ни к чему не привели. Где-то в пространстве, среди холмов, скал и ущелий, маленькая суденышка и его экипаж из двух человек должно быть попали в беду. Так как Лидис имел только один флитр не было никакой возможности отправить спасателей. Любая подобная экспедиция неминуемо окончится крахом. Сама земля здесь делает это невозможным. Теперь мы зависели только от импровизированного передатчика на корабле. Чтобы получить мощность, достаточную для посыла сигнала в космос, Корт должен был подсоединить к источникам питания наши двигатели. Обычно в таких трудных ситуациях члены экипажа собираются на общий совет. Ни одна из планет галактики не была родиной вольных торговцев. Их родина – корабль. Может быть, поэтому они так привязаны друг к другу. Оставить своих друзей в беде для них просто немыслимо. Предложение отправить на поиски пешую экспедицию было отклонено сразу и без обсуждения. Горы и ущелья на этой планете непроходимы. Загнанные в ловушку, они судорожно искали выход. Шаллард предложил было взлететь, но он сомневался, сможет ли корабль благополучно приземлиться. Все его копания в двигателе так и не прояснили, что же произошло с ним. Единственное, о чем он доложил... Все важные схемы сгорели. Каждый выдвигал свои предложения. Но в конце концов осталось лишь одно, которое можно было осуществить. Надо постараться наладить внешнюю связь. После этого слова взял лич Обращаясь ко всем, он сказал. «Нельзя отказываться от версии, что нас заманили в ловушку. Я знаю, очень сложно подстроить все заранее так, чтобы мы приземлились на Сихмете. С другой стороны, известно немало случаев грабежа кораблей в космосе. Итак, во всем, что с нами случилось, виноват груз. Кому он нужен? Восставшим? Фанатику-священнику? А может, некой неизвестной компании, которая, отобрав у нас сокровище загребет такой куш, какой ей нипочем не заработать за долгие годы полетов и честной торговли? Они отвезут сокровища куда-нибудь подальше, За пределы этой системы, где никто не поинтересуется, кому они принадлежали. Собственность священников на эти сокровища может быть, безусловно, признана только здесь. Вы же слышали об экспедиции Абна и Гарри Ларго, организованной 10 лет назад. Они приземлились, нашли сокровища и улетели. Священники заявили протест, но находки были признаны законными. Они ведь не были украдены. Потом был принят закон о спасении имущества. Подумайте хорошенько об этом. Предположим, что Лидис здесь разбился. В таком случае наш контракт теряет силу. Стоит поразмышлять над тем, как можно использовать эту ситуацию. Любой, кто обнаружит обломки корабля на необитаемой планете... Только в том случае перебил его Фосс. Если все члены экипажа погибли. Этого капитан мог и не уточнять. Потом он добавил. «Я думаю, нам еще предстоит удостовериться, что все подстроено. И вполне можно предположить наличие некой третьей силы. Тогда понятно, что случилось с Флиттером». Как он сказал, все события тесно связаны. Но, наверное, из-за того, что я мыслю как Тесса, а не как торговец, я не могла полностью принять его аргументы. То, что я почувствовала у трона Квира, то, что почувствовала и увидела, выходило за рамки обычного опыта и бесспорной логики. Каким-то странным образом все это было сродни вере Тесса. Я была уверена, в случившемся с нами были замешаны совсем другие силы, а не те, которые знали и в которые верили торговцы. Но у меня не было доказательств. Не было ничего, кроме ощущений, потому я и промолчала. Экипаж Лидисы решил, что находится в состоянии войны и должен ждать появления неизвестного врага. И они проголосовали за то, чтобы все усилия направить на восстановление связи. Однако только двое из экипажа могли со дела помогать Корду. Остальным капитан Фосс дал другое задание. Сокровища, выгруженные у скал, Надо было перепрятать и как можно скорее. Пока роботов готовили к работе, меня и Крипа послали отыскать неподалеку от корабля место, где можно укрыть сокровище На этой горной планете укромных мест хватало. Но, тем не менее, мы искали наиболее подходящее. Оно должно было находиться недалеко от корабля и быть достаточно заметным. Вход в тайник предстояло опечатать когда перенесут сокровища. И мы тщательно обследовали все узкие лощины, внимательно осмотрели все более или менее подходящие дыры, которые могли быть входом в пещеру. Я больше не чувствовала потока энергии, исходящего от трона и направленного к какому-то месту за равниной. В тусклом свете раннего утра трон стоял, занесенный черной пылью, скрывавший его красоту. Он потерял всю свою загадочность и одушевленность. Я готова была поверить, что воображение сыграло со мной ночью злую шутку. А может, излучение, как маяк, проинформировало кого-то о нашем положении. И если так, то они уже все знают и могут спокойно выключить свою сигнальную систему груза. Поэтому, как только мы отправились в скалы, я включила свой мыслепоиск на полную мощность целиком сосредоточилась на нём и выбросила из головы всё остальное. Вскоре мы забрались на горный хребет, который был несколько выше, чем те, что окружали нашу посадочную площадку. Свет здесь был ярче, а облака не такие тяжёлые. А вдоль гряды штрихи теней на песке как-то странно перемешались. Я поднялась на задние лапы и вытянула короткую шею пытаясь как можно лучше разглядеть то, что мне показалось. Свет и песок нарисовали на камнях чёткие линии. Я хорошо видела их рисунок. Слишком правильный, чтобы поверить в то, что он образовался случайно, всего лишь под действием ветра. Крип! Он обернулся на мой зов. Стена! Я показала ему на то, что мне было уже хорошо видно. Рисунок так стерся за бесчисленные годы, что в первый момент был почти неразличим. «Что, стена?» Он смотрел на нее и ничего не видел. На лице его появилось удивление. «Здесь рисунок!» Для меня рисунок был уже так ясен, что я не могла понять, почему он его не видит. «Ну, смотри же!» Я с нетерпением показала ему передней лапой на линии. «Здесь!» Здесь и здесь. Линии, конечно, иногда прерывались, но в общем рисунок был достаточно ясен. Крип внимательно следил за движениями моей лапы. Потом я увидела восхищение на его лице. Да, да, он провел рукой в перчатке по рисунку. Слишком правильный, чтобы быть случайным, но... И тут я почувствовала шепоток тревоги в его мозгу. Что-то в этом рисунке было не так. А когда я снова посмотрела на стену, отойдя подальше, чтобы увидеть рисунок целиком, то поняла, что это вовсе не абстрактная мазня, как мне показалось в начале На скале было изображено лицо. Или маска. Но не человека или животного, знакомого мне. У Крипа вспыхнуло в мозгу лишь одно слово. «Кошка!» Однажды он уже показывал мне ее, и теперь я действительно уловила сходство между наскальным рисунком и изображением на карте планетной системы аммон Но, конечно же, в деталях они отличались. Та голова была округлее и гораздо более походила на голову живого существа. Здесь же голова имела форму треугольника. Меньший его угол показывал на подножии скалы. В части, изображения Пролегали две глубокие борозды, изображающие глаза. Глубокие и очень темные, они выглядели весьма зловеще. В общем, это действительно было похоже на морду. Легко можно было разглядеть рот, а несколько линий изображали стоящие торчком уши. Не было ничего естественного в этой гротескной маске. Когда я увидела кошку на карте… Я не почувствовала ничего, кроме любопытства и желания посмотреть на настоящее животное. Но это изображение вызывало совсем иные чувства. Меня заинтересовала впадина, изображавшая рот кошки. Я решила ее получше исследовать. Щель была такой узкой, что человек только ползком смог бы забраться в нее. Для меня же это была пара пустяков. И я полезла внутрь, чтобы попытаться выяснить, с какой целью неведомыми строителями были затрачены такие усилия. По-видимому, у них были какие-то серьёзные основания, если они так упорно работали. место во впадине было мало, я не смогла поместиться туда целиком, было очень темно. Вытянув лапу и ощупав стены, я почти сразу наткнулась на пазы и поняла, что это стыки между хорошо подогнанными каменными блоками сообщая об этом крипу я уже знала что нам удалось обнаружить на сехмети раньше никогда не находили сокровищ возможно их просто плохо искали нам же удалось обнаружить тайник впрочем времени чтобы доказать или опровергнуть это у нас сейчас почти не было я попыталась с когтями раздвинуть камни но это было совершенно безнадежное предприятие пока я выкарабкивалась оттуда Крип доложила о нашей находке по наручному передатчику. Капитана это сообщение почти не заинтересовало. И он приказал нам продолжать выполнять основное задание, искать место, где можно спрятать груз. Только не здесь. Решение Крипа совпало с моим. Если они, кто бы это ни был, придут грабить, мы не должны привести их на тайное место. И мы пошли совсем в другую сторону, на северо-запад. Скоро мы нашли в скалах подходящую щель. Посветив в нее, мы увидели, что она переходит в пещеру. И так как мы не обнаружили ничего более подходящего вблизи от посадочной площадки, то решили остановиться на этом. Песок и обломки камней превращали работу тяжело нагруженных сокровищами роботов в сложнейшую операцию, которой надо было тщательно руководить фос не дал времени даже на то, чтобы расчистить путь к тайнику. Весь остаток дня мы занимались перевозкой груза. Наконец, все было закончено. Тайник прикрывала нависшая часть скалы, а под ней вход в пещеру был завален огромной грудой камней. Теперь найти щель стало практически невозможно, если только тщательно не проверять каждую скалу. Затем принесли маленький резак, наподобие тех, что используются для ремонта обшивки, и сплавили всю эту груду в единый монолит. Лидж провел последний осмотр. «Отлично. А теперь давайте посмотрим вашу вторую находку». Мы провели их к маске на скале. Вечером разглядеть ее было гораздо труднее. Линии, хорошо различимые при утреннем свете, теперь были почти не видны. Я подумала, что, может быть, их занесло пылью. Мы осветили стену фонарями. Сначала Лич сказал, что ничего не видит. И только после того, как он нащупал внутреннюю каменную кладку в щели рта, он убедился, что находка — не плод нашего воображения. «Неплохо, неплохо. Интересно, конечно, что там. Жалко, у нас нет сейчас времени. Но потом...» Однако я видела, что за своим внешним спокойствием он прятал лихорадочное возбуждение. Эта находка могла окупить Лидису все расходы, затраченные на путешествие, и даже, может быть, принести огромную прибыль. Крип Ворланд, глава пятая «Тот, кто ищет неприятностей, далеко за ними не ходит». Лидж откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Почему-то он смотрел не на меня, а на стену над моей головой. Для кого-нибудь другого его -то он мог показаться спокойным. Но я-то хорошо знал, что Джелла Лидж не из тех, кто отступает перед неприятностями. Смелости у него всегда было в избытке. «Это мы, что ли, ищем неприятностей?» – спросил я только затем чтобы он продолжил разговор. «Возможно, и мы, Крип, возможно!» Он не отрывался от стены, как будто на ней был нацарапан или напечатан ответ на все наши вопросы. «Я не верю в проклятия, даже в свои собственные. Не уверен я и в том, что тот священник на Тоте точно знал, что он делает». Зато теперь он воспользуется обстоятельствами с большой выгодой для себя. Когда они узнают, что мы пропали, его престиж возрастет до небес. Реальность его общения с Богом будет доказана. Значит, ты думаешь, что это причина всего, и нам можно не опасаться нападения? Я решил продолжить его мысль. Всего-навсего церковные интриги. «Не перебивай меня, Крип Ворланд! Я не чародей с маникала, который рисует линии на ладони волшебной палочкой, капает на них красное вино и затем предсказывает судьбу корабля. Я пытаюсь найти во всем произошедшем логику. Мне кажется, что это напоминает церковные интриги. Но для нас сейчас самый главный вопрос – как выбраться из этой ловушки?» И мы с ним снова вернулись к таинственному исчезновению нашего флитера Мир этой планеты суров и жесток. И если Хнольт и Шервин еще живы, им придется очень и очень нелегко. Попытаются ли они добраться до маяка или повернули назад к Лидису? Все зависит от того, к чему они сейчас ближе. Лучше всего торговцы чувствуют себя на своем корабле и в космосе. Долгое пребывание на земле порождает нетерпение и неуверенность, но страшнее всего для нас неподвижность и бесцельность. Мы готовы были пойти на любые испытания и жертвы в поисках потерявшихся друзей, лишь бы не бродить без толку по посадочной площадке и коридорам лидиса. Если существует хоть один шанс из тысячи, то корт наладит связь. На астероиде между Сехметом и Тотом расположена станция патруля. Если он сможет отправить достаточно мощный сигнал, который достигнет станции, тогда мы спасены. Значит, патруль? Да, без патруля нам на этот раз не обойтись. Патруль строго блюдет закон. Помогает любому кораблю, попавшему в аварию. Должен же быть какой-то закон и порядок в космосе но вольные торговцы слишком горды, чтобы просить о помощи мы всегда высоко ценили нашу независимость я подумал о том что будет чувствовать капитан когда мы пошлем сигнал о помощи между тем лидж продолжал в этой вынужденной посадке есть один положительный момент стена с изображением найденная твоей мохнатой подругой если там тайник с сокровищами то священники до него не доберутся. А мы доберемся. И он опять уставился на стену. Я даже не пытался с помощью мысли поиска проникнуть в его мысли. Мне и без того было ясно, о чем он думает. Такая находка могла не только прославить Лидис, но и поднять нас по служебной лестнице до уровня людей на контракте с настолько высокими кредитами, что можно будет подумать и о собственных кораблях. И даже больше того, ведь находка была сделана на неисследованной планете, где мог скрываться не один такой тайник. Я не переставал думать об этом с того самого момента, как Майлин привлекла мое внимание к рисунку на скале. Даже просмотрел кое-какие ленты из моего собственного собрания пленок. Успех вольных торговцев Зависит от многих вещей. И прежде всего от удачи. Судьба могла быть благосклонна к нам, могла и обмануть. И все-таки в своей работе мы больше полагались не на удачу, а на знания. Не на специальные технические, а на самые широкие знания. Мы должны знать и помнить все. Начиная от легенд разбойников на одной планете до особенности развития морских растений на другой. Мы слушали, записывали на пленке и запоминали все любопытное, что нам встречалось, где бы мы ни были. Слушали во все уши, смотрели во все глаза и запоминали, регулярно обмениваясь новостями с другими экипажами. Когда Корт наладит передатчик, как ты думаешь, сможет ли он смастерить одну вещь? Я знал, что именно я хотел. Но технические навыки лежали вне моей компетенции. «Смотря что и зачем». Бур-перископ. Термин не совсем подходил к тому, что я имел в виду. Но в то же время достаточно точно описывал предмет, о котором я знал с пленок. Такой прибор, оснащенный импульсным сканером, пользовался на Сатра-2. Где за разведывали гробницы Ганквиса? Нечто подобное можно использовать, чтобы узнать, что находится за той стеной. Это избавит нас от земляных работ. Вдруг там нет ничего стоящего? Как на Джейсоне, где захоронения Трехглазого были уже разграблены. Что ты знаешь об этом приборе? Только самое общее сведение. Я покачал головой. Может, попытаешься выяснить? — Стоит попробовать, если найдется время. Принеси мне ту пленку, где записано сообщение о нем. Когда я зашел в свою каюту за пленкой, Майлин подняла голову со скрещенных передних лап, и ее глаза засветились. Хотя передо мной была Гласия, мысленно разговаривая с ней, я видел ее такой, какой она навсегда осталась в моей памяти в жилетке из золотистого красного меха со сверкающим на высокой прически серебряным арабеском с рубином воспоминания сближали нас и хотя она никогда не говорила об этом я чувствовал что ей приятно знать что я видел и помнил ее в образе Тесса, лунной певицы которая спасла мне жизнь когда за мной гнались по просторам гиктора есть и новости «Пока нет». Я отодвинул один из стульев, стоявших у стены. «А ты не можешь с ними связаться?» «Впрочем, я мог и не спрашивать об этом. Если бы она могла, я бы это знал. Сейчас ее способности намного уменьшились, если сравнивать их с порогом чувствительности, который был достаточно высок на Гикторе». «Нет, наверное, не слишком далеко». Или у меня не хватает сил обнаружить их. Я перебирал коробки с пленками, отыскивая нужную мне. «Майлин, как по-твоему, можно мысленно определить, что находится за стеной с маской?» Она ответила не сразу. Ей нужно было все обдумать, прежде чем ответить. «Мысленный запрос должен иметь определенную цель» если я знаю, что там есть хоть искра жизни, я могу сконцентрироваться на ней. В данном случае нет. Но ты, кажется, уже придумал способ. Она всегда очень быстро схватывала мои мысли. Прибор, о котором я когда-то слышал. Бур-перископ. С его помощью мы сможем узнать, обнаружили ли мы тайник с сокровищами. Я поставил пленку и быстро перекрутил ее на нужное место. Она согласилась со мной, что это лишь весьма поверхностное сообщение молодого торговца, которого наняли для оснащения экспедиции за Катан. О приборе он только упомянул. «Очень сложный прибор», — заметила она без всякого интереса. Ее реакция была типичной для Тесса, которые недолюбливали любые механизмы и приборы. И старались их не использовать. Ну а если он будет работать, то почему бы не испробовать его здесь? Я думаю, ты прав. Если это тайник с сокровищами, то он должен быть здесь не один. Крип, помнишь, как однажды мы говорили о сокровищах? И ты сказал, что у каждого мира свои сокровища. Ты сказал тогда, что для тебя было бы пределам мечтаний иметь собственный корабль. Это именно то, что твой народ считает настоящим сокровищем. Предположим, что сокровища этого тайника хватит для осуществления твоей мечты. И что тогда? Опять полеты, как на Лидисе, в поисках выгодных сделок? Она была права. Именно корабль был мерилом богатства у торговцев. А чтобы купить каждому члену экипажа Лидиса по кораблю, нужно гораздо больше денег, чем стоимость всех сокровищ, вывезенных с то Находки делятся поровну. Никакой доли не хватит, чтобы приобрести корабль. Мечта остается мечтой. Но для того, чтобы она воплотилась в жизнь, к ней надо быть готовым. Я хотел стать суперкарго. Но мне надо еще долго и много учиться, чтобы суметь когда-нибудь взять всю ответственность за полет на себя. Я не пилот, не инженер и не астронавигатор. Действительно, что я буду делать, если завтра у меня появятся деньги, и я смогу купить корабль? Она внимательно следила за ходом моих мыслей. Помнишь, Крип Ворланд, как я рассказывала тебе о своей мечте? вывести мой маленький народ к звездам». «Скажи, на эти сокровища можно купить корабль?» Выходит, она тоже не отказалась от своей мечты. Хотя для реализации этого у нее куда меньше шансов, чем у меня. «По всем расчетам, там должны быть немалые сокровища», — ответил я. «Прекрасно» выходит все это время я не напрасно путешествовала с вами народ тесса знает иктор вдоль и поперек но абсолютно не знает космоса познакомившись с вами я узнала что существуют пространства и миры о которых я не подозревала когда была лунной певицей оказывается мы очень маленький народ среди множества других народов и раз для начала было бы Неплохо узнать и понять это. Если время позволит, Крип, ты должен с помощью этого прибора найти сокровище. Лидж считает... Я передал ей, что сказал мне Суперкарга. Она покачала головой, не соглашаясь с тем, что считает Лидж. Логично, но вот что еще я скажу тебе. Когда мы с тобой дежурили ночью у сокровищ... Я поняла, что за нами следят. Кто и откуда? Как раз из-за того, что я не могу ответить на эти вопросы, я и не посылала тебе предупреждения. Я почувствовала присутствие посторонних, но они находились вне пределов моей досягаемости. Я не могу, как раньше, читать мысли на больших расстояниях. Старейшие забрали большую часть моей силы, когда отобрали мой облик. Осталась только способность к предупреждению. Пока за нами только наблюдают. Скажи мне, Крип, почему на скале изображена морда кошки? Неожиданная смена темы сбила меня с толку, и я не смог ей ответить. Вот что я имею в виду. В ее мыслях появилось нетерпение и раздражение. Кошка – древний символ Сехмет. Ты сам мне это говорил. И этой звезде, и окружающим ее планетам дали название первые разведчики твоего народа, высадившись здесь для исследований. Следовательно, кошка — внепланетный символ. Когда мы обнаружили его здесь, ты сразу сказал «кошка». Но ты даже не подумал о том, что это могли оставить представители твоего народа. Вот и получается загадка. Неизвестные и давно забытые существа использовали изображение кошки. Возможно, это действительно осталось от первых поселенцев. Может быть, они пытались колонизировать Сехмед до других планет. Не думаю. Это очень древнее изображение. Сколько лет назад заселили эту систему? У тебя есть такая запись? Не знаю. Если это было переселение первой волны, то тогда тысячу лет назад или чуть меньше. Изображение старше в два или даже три раза. Чтобы камень так выветрился, надо очень много времени. Наши святилища на Икторе подобные этому. Кто были те боги, в честь которых названа эта система? Это Сехмет с кошачьей головой. Я покачал головой. Они земного происхождения, и чрезвычайно древние, даже для этого мира. И земляне вышли в космос тысячи лет назад. Много страниц истории забылось в потоке лет. Земля расположена в другой половине галактики. В те времена, когда они поклонялись тем богами, богиням, они еще не выходили в космос. Но ведь это про родители твоего народа. Может быть, когда-то они побывали здесь? Вспомни о расе предтечь. Сколько таких цивилизаций возникало и рушилось? Никто о них не знает. Даже закатания, для которых история и искусство составляют смысл всей жизни. Сейчас Земля стала полулегендой. Я еще не встречал ни одного путешественника, который там был или общался с землянами. Сказки, легенды. В каждой из них есть зерно правды. Может быть, и здесь. Передатчик над моей головой захрипел, и Фосс объявил главную новость. «Связь налажена. Мы посылаем сигнал о помощи». Сообщение было радостным, но поможет ли это нам? Я взял пленку и отправился к Лиджу. Вместе с Лиджем и Шалардом мы еще раз просмотрели ее. Шаллард не был уверен, что он и Корд смогут сделать нечто подобное, но обещал посмотреть свои собственные записи. Ожидание для торговцев хуже любого наказания. Ожидание в нашей ситуации изнуряло как болезнь. Мы установили дежурство, не включая в состав Корда и шалорда, которые не отходили от передатчика. Я и Майлин дежурили вместе. Мы обошли площадку, на которой стоял Элидис, и направились к скале с изображением кошки. Мы очень хотели найти какие-нибудь другие следы древних людей. Но мы абсолютно ничего не увидели, не услышали. Не было ни малейших признаков того, что мы не одни на этой пустынной, негостеприимной земле. Однако Майлин продолжала утверждать, что вокруг нас существует какое-то влияние которая раздражает и беспокоит ее. Майлин всегда оставалась для меня загадкой. Сначала нашему сближению препятствовала ее отчужденность. Этот разрыв только увеличился, когда она использовала свою силу, чтобы спасти меня единственным возможным тогда способом, превратив в зверя. Просто она перенесла то, что было Крипом Ворландом, из одного тела в другое. Она не была виновата в том, что мое человеческое тело умерло в результате несчастного случая. Но тогда потеря казалась мне невосполнимой. И сначала я не был даже ей благодарен за то, что она переселила меня в тело Барска. Потом она дала мне еще одно новое тело. Теперь я нахожусь в теле Тесса. Возможно, именно эта внешняя оболочка Тесса сблизила меня наконец с лунной певицей покровительницей малого народа. Время от времени я ловлю себя на том, что специально пытаюсь использовать то, что сохранилось в моем теле от Тесса, чтобы лучше понять Майлин. Я обладал тремя телами меньше, чем за планетарный год человека, зверя и Тесса. В глубине моего сознания засела мысль, что каждая плоть оставила во мне неизгладимый след. Маквет, чье тело теперь стало моим, давно умер. По обычаям Тессы, его душа на время переселилась в животное, и в том виде он был убит безжалостной рукой охотника, пробравшегося на запретную территорию. После в теле Тесса осталась жить душа животного, которое сошло с ума, и его нельзя было вылечить. Поэтому то, что осталось от него, Было только живой оболочкой. Я никого не вытеснял, когда перешел в эту оболочку. А тело, в котором была Майлин, умерло. И только потому, что Ворса, одна из представительниц ее маленького народа, отдала ей свою плоть, она выжила. Старейшие приговорили ее находиться в теле Ворса до тех пор, пока звезды в небе Иктора не разрешат ей сменить его. Но когда наступит то время, неизвестно. И где она возьмет другое тело, когда оно наступит, тоже никто не знает. Вопрос этот мучил меня чрезвычайно, хотя я пытался скрыть от нее свои мысли. Я чувствовал, что лучше мне об этом не думать, пока она сама не примет решение. Она же никогда об этом не говорила. Я хотел как можно больше знать о тесса. Но существовал барьер, до сих пор отделявший от меня некоторые стороны их жизни. И я не отваживался разрушить его. Сейчас мы стояли вместе на вершине скалистого гребня. Майлин смотрела в ту сторону, куда улетел наш флиттер. Ветер ворошил ее мех, забирался под мой термокостюм. «Там!» «Ждет!» Пришла ко мне ее мысль. «Что?» Не знаю. Кроме того, что там лежат и ждут. Наблюдают. Или это сон? Сон? Именно это слово удивило меня. Хотя я пытался всеми силами уловить излучение, которое ощущала Майлин. Почувствовать его было невозможно. Да, сон. Существуют реальные сны. Вещие сны. Уверена, что ты знаешь об этом. Она еще больше забеспокоилась. Мне что-то снилось, я знаю. Но о чем он был, тот сон, не могу вспомнить. Какие-то обрывки света, цвета, чувства. Чувства? Ожидания. Именно это чувство. Она очень обрадовалась, когда нашла точное определение. Я ждала чего-то для себя, чего-то очень важного от чего зависела моя жизнь. «Ожидание! Ожидание!» Она повторяла это слово как заклинание. «А остальное? Что ты еще помнишь?» «Место неизвестное и вместе с тем чем-то знакомое. Я знаю его, а вроде бы и не знаю». «Крип!» Она повернула голову. «Когда ты бегал в Телебарска?» Боялся ли ты, что когда-нибудь звериного сознания в тебе окажется больше, чем человеческого? Наконец я узнал об ее страхе. Я понял теперь, чего она боится больше всего. Я опустился на колено, обхватил ее мохнатое тело и прижал к себе. Никогда не думал, что этот страх может прийти к ней. Ведь перемена тел была обычным явлением в жизни Тесса. Вероятно, ей больше не помогали силы, оберегавшие ее на Викторе. «Ты боишься, что с тобой может такое случиться?» Она не шевелилась в моих объятиях. Мысли ее блуждали в вином месте. Может быть, она уже сожалела о своем признании, внезапно обнаружившем ее слабость. «Не знаю. Я уже ни в чем не уверена. Я стараюсь». Я очень стараюсь остаться Майлин, но если я стану ворсой, я буду помнить Майлин за нас двоих. Что я мог еще предложить ей? Это была правда. Даже если в ней победит животное, я по-прежнему буду видеть светлые серебристые волосы, темные глаза на человеческом лице, грацию, гордость и красоту лунной певицы. Я не дам тебе забыть, Майлин, и никогда не позволю себе забыть. Память может ослабеть. Если мысль приходит, как шепот, то ее силы уже совсем иссякли. Мой наручный передатчик зажужжал. Пришлось снять перчатку, чтобы услышать сообщение. Удача улыбнулась нам. На наш сигнал мы получили ответы намного быстрее, чем можно было предвидеть в самом оптимистическом прогнозе. Нас вызывали на Лидис. Приближался катер патруля. Спасатели приземлились ночью неподалеку от нас. Они не захотели посылать к нам краулер до утра. Мы же отправили им полный отчет о том, что случилось с нами с момента взлета Стота. Мы сообщили им все, кроме одного. Нашей находки. Изображение кошки в скале. В свою очередь и спасатели сообщили кое-что интересное для нас. В Хартуме разразилось восстание. Бунту немало способствовал раскол внутри монархической партии, вызванной отлетом нашего корабля. Священник пошел на священника. Единство правящей касты треснуло. Восставшие легко проникли в город и заняли его. Те, с кем мы подписывали контракты были уже мертвы. Восставшие потребовали возвращения сокровищ, обвинили нас в том, что мы забрали эти сокровища как свою добычу. Мы выслушали все это, и Фосс сказал. Кажется, перед нами встала новая проблема. Вероятно, мы сделали самое лучшее, когда спрятали здесь груз. До тех пор, пока не разберемся, кому принадлежит сейчас законная власть, пусть сокровища остаются здесь. По контракту груз должен быть доставлен на ПТА, заметил Ильич. Мы только выгрузили его, чтобы оградить себя от возможной опасности. Наш контракт подписан человеком, который уже мертв. Нам следует выяснить ситуацию на Пта, прежде чем мы туда вылетим. Вдруг восставшие уже высадились там. У мертвых нет ничего, кроме их могил. Если сменилось правительство, мы можем предъявить законные права на то, что имеем. Но если нас поймают на какой-нибудь другой планете с грузом непонятного происхождения, то нас могут вывести из сословия торговцев. Не исключено, что навсегда. Пока мы не будем уверены, кто настоящие хозяева сокровищ, мы не должны давать повод для обвинения, что мы похитили их. Отдадим на хранение второй экземпляр контракта патрулю. Это защитит нас на некоторое время. И пока мы не получим сообщение с храма Пта, сокровища останутся здесь. «А как быть с оплатой?» – спросил Ильич. «Согласно контракту, мы берем нашу часть после того, как приземлимся на Пта. Мы не имеем права взять ее до доставки. Но мы не можем себе позволить перевозить груз без оплаты. Мы ведь оставили свой прежний груз в Хартуме, чтобы взять этот. Надо платить за помощь и за ремонт. Нам потребуется помощь, не выдержал я. По крайней мере, для того, чтобы отремонтировать корабль. Мы можем доказать, что все произошло из-за той коробки и священника. Надо потребовать, чтобы суд... Да, согласился Лидж. Но если мы обратимся в суд, дело может затянуться на годы. И если мы получим нашу часть сокровищ после суда, она нам будет уже ни к чему. Мы или разоримся... Или умрем до того, как звездные законники закончат дело. Мы должны потребовать этот груз в качестве гонорара. Иначе мы не сможем продолжать полеты. Но ведь мы не хотим, чтобы нас обвинили в краже сокровищ. Лучше всего сейчас будет составить жалобу о вмешательстве. К ней мы приложим наши пленки и попросим патруль разузнать, что творится на пта. Если они ответят, что там все как обычно, попробуем доставить туда груз. Мы согласились. Мне хотелось узнать, почему ФОС с такой неохотой приступает к делу. Причем без подписания с экипажем соглашения. Обычно торговцы очень педантичны в подобных вопросах. Правда, вольные торговцы, особенно четвертого класса, к которым относился Лидж, не раздумывают долго над деталями. Мы принадлежим к братству разведчиков, готовых броситься в любое рискованное предприятие. Может, Фосс подозревал что-то такое, чего еще не знали другие члены экипажа. Особенно непонятным было предложение Фосса, чтобы корабль после ремонта не летел на ПТА. Когда мы остались одни для подготовки копий материалов, Лидж так ничего и не сказал. Я тоже промолчал. Рано утром, когда флиттер патруля, перелетев через скалы, приземлился рядом с Лидисом, подняв в воздух тучи песка, пленки были готовы. Двое спасателей, выбравшись из флиттера, не торопились встретиться с Фосом, который стоял на трапе. Один из прилетевших, встав на колени на песок, положил на землю какой-то прибор. Другой внимательно следил за ним. Они что-то тщательно измеряли. Глава шестая. Присутствие людей, обладающих властью, от которых в значительной степени зависит твоя судьба, становится не по себе даже человеку с чистой совестью. Столкнувшись с представителями патруля, мы почувствовали себя в положении провинившихся школьников как законопослушные и безобидные космические торговцы, регулярно вносящие налоги за приземление, у которых безупречно оформлены все документы, мы могли со спокойной душой обратиться к ним за помощью. Им достаточно было беспристрастно взглянуть на нас, чтобы понять, что у нас все в порядке. К тому же у нас была коробка, вынутая из трона Квира, Тщательно обследовав ее с помощью своих приборов, Они обнаружили неизвестное им излучение. Коробка вместе с телом священника, которая сохранялась в холодильной камере, была передана под их контроль. Каждый из нас записал свои показания на пленку. Изменить их было невозможно. И тем не менее все мы почему-то волновались и обреченно вздохнули, когда они не задали тех вопросов, которые могли задать. Наша находка в скале с кошкой до сих пор оставалась тайной, хотя о том, что мы спрятали сокровище, мы сообщили сразу. Лидж, который был знаком с космической юриспруденцией, объяснил, что поскольку поломка устранена, мы должны продолжать наше путешествие и доставить сокровище в храм Пта, предварительно, конечно, убедившись, что священники, которым мы должны передать груз, согласно контракту. «Еще находятся у власти». «У нас пока нет новостей с ПТА», – ответил пилот патруля. Он не проявил никакого интереса к тому, что говорил ФОС. «Было видно, что к нашим проблемам он относится с совершенным равнодушием». «По поводу ремонта. Наш инженер вместе с вашим проверил двигатель. Для чего-то нам необходим список повреждений». Мы можем вывести вас, и вашего инженера, на нашу космическую базу, где вам выдадут все, что необходимо, по контракту Лиги. Получить что-либо по контракту Лиги означало влезть по уши в долги. Однажды мы уже попали в подобное положение, и нам пришлось держать ответ перед собственным народом. Если долг не будет выплачен в положенный срок, на Лидис будет наложен такой штраф, что нам потребуются годы работы и большая удача, чтобы мы могли снова поправить свои дела. Штраф может означать даже потерю корабля. Так что у нас не оставалось другого выхода, кроме как доставить груз на ПТА и получить по контракту свою долю сокровищ. Оставалась, правда, еще надежда, что в скале с изображением кошки спрятаны сокровища которые поправят наши дела. Но времени на то, чтобы их найти, у нас не было. Мы решили, что ФОС и Шаллард вылетят на катере патруля, а вооруженный отряд патруля и их флитер останутся на Сехмете для поисков пропавших членов экипажа. Флиттер патруля был сверхмощным судном, вооруженным и защищенным самыми современными средствами в нем размещались пилот два стрелка и еще оставалось место для двух пассажиров перед отлетом фос вызвал меня к себе с флитером полетишь ты и майлин она как искатель, а ты как связной конечно он был прав, хотя представитель патруля с явным недоверием воспринял это предложение. Однако я дал понять, что Майлин обладает телепатическими способностями и будет нашим проводником. Так как ни один человек не может знать всего о чужаках, они приняли на веру, что она будет нам полезна. Целый день после отлета катера капитана Фосса и Шалларда на планете бушевала буря, поднявшая в воздух тонны песка. Вместе с оставшимися членами патруля Мы сидели в лидисе, как в заточении. В такой могле невозможно было лететь. Мы могли легко потеряться на неизвестной планете. Но на следующее утро ветер утих, и хотя в воздухе еще кружился песок, а флитр был наполовину засыпан, мы смогли отправиться в путь. Мы поднялись над скалистой равниной. Плотные облака слегка рассеялись и пропускали бледный солнечный свет, лишённый, казалось, всякого тепла. Блеск солнца скорее подчёркивал, чем рассеивал темноту ландшафта под нами. Пилот летел очень медленно, стараясь при помощи приборов засечь какое-нибудь излучение. Майлин лежала на полу возле меня в тесной кабине флиттера. Я редко отдавал себе отчёт в том, как она выглядит. Но патрульные поглядывали на нее, как на нечто очень странное. Поневоле я вспомнил о том, что со мной рядом лежит мохнатый четвероногий зверек гласия Теперь, когда я знал, как она боится, что звериная оболочка когда-нибудь поглотит душу Тесса, я стал лучше понимать ее. Я и сам помнил то время, когда зверь начинал побеждать во мне человека. А что, если бы я все-таки потерял себя? Майлин была сильнее, была более подготовлена, чем когда-то я, к подавлению звериных инстинктов, сохранявшихся в теле, которое она носила. Она прекрасно осознавала всю опасность такой жизни. А что, если все-таки внутреннее ее «я» станет ослабевать? Она замерла, мышцы напряглись. Потом быстро обернулась. «Что?» – спросил я. «Не то, что мы ищем, но там внизу что-то, состоящее не из камней и песка». Я посмотрел в иллюминатор. Ничего, кроме скал, полуразрушенных ветрами, в которых можно спрятать что угодно. «Внутри», – передала она мне. «Мы уже пролетели. Я думаю, еще один тайник». Я попытался запомнить это место, но вид с воздуха совсем не похож на вид с земли. Однако, если Майлин права, а я безоговорочно ей верил сейчас, может быть, нам удастся выпутаться, и мы рассчитаемся со своими долгами. Второй тайник. Возможно, Сехмет также же богата сокровищами, как и тот. Или еще богаче. Майлин больше ничего не говорила хотя в своем зигзагообразном полете мы несколько раз пролетали над этим плато. Землю было видно очень плохо. На плато виднелось немало глубоких и узких ущелий, в которых мог бесследно затеряться наш приземлившийся или разбившийся флитр. Мы старались придерживаться основного направления их полета, хотя то и дело возвращались назад, чтобы еще раз осмотреть округу. Кругом громоздились скалы. Было трудно отличить одно ущелье от другого. Иногда мы пролетали над более широкими долинами, где была видна слабая растительность. В одной долине мы даже обнаружили воду. Маленькое темное озерцо с широкой окантовкой бело-желтого цвета. Наверняка это вредные химические отложения. Майлин снова замерла, прижавшись ко мне и пристально вглядываясь в иллюминатор. «Что теперь?» «Жизнь!» — передала она. В то же самое время пилот наклонился к одному из приборов. «Слабое излучение!» — сообщил он. «Хотя мы летели очень низко, он опустил флиттер еще ниже. И на небольшой скорости, почти в свободном полете, мы внимательно обследовали территорию. Мы пролетали над полукруглой равниной. Здесь росли деревья, если их только можно назвать деревьями, которых я до сих пор еще не видел на Сехмете. у них была очень темная листва, начинавшая расти почти от самой земли. Земля вокруг них была покрыта серой травой. Здесь не было необходимости указывать место. Оно было отчетливо видно. На земле стоял наш флиттер. Вокруг не было никаких признаков жизни. Пилот послал запрос флитеру и кружил вокруг, ожидая ответа. Садиться он не спешил. Я не спрашивал, почему. Было что-то жуткое в этой долине, в этой зловещей растительности, в неподвижной машине. «Ты чувствуешь их?» – спросил я Майлин. «Там никого нет». Мне показалось, что она противоречит сама себе. Но ты же сказала... Это не они. Там что-то другое. Ее мысленная волна дрогнула, как будто она смутилась от того, что не может объяснить понятнее. Моя тревога возросла. Я подумала, что произошло то, о чем предупреждала Майлин. Она больше не уверена в своих силах. Датчики ничего не регистрируют. Заметил второй патрульный. Есть только один способ все проверить. Приземлиться и посмотреть. Не нравится мне это. Все выглядит так, будто флитер специально выставлен здесь, чтобы мы его заметили. Приманка. Мы согласились с таким вариантом. Но чья приманка? Весьма рискованно строить ловушку флитеру со знаками патруля. Моя вера в могущество патруля была почти безграничной. Все-таки мы приземлились. Оба стрелка оставались на своих местах, пока мы пробирались по густой траве к стоящему неподалеку флитеру Жесткая, ломкая, с острыми краями трава была нам почти по грудь. За нами оставалась хорошо заметная ложбина. Это могло в дальнейшем подсказать нам. Что случилось с нашими товарищами? Во флитере никого не было. Запас еды на борту был почти цел. Очевидно, Шервен и хнольд не собирались надолго покидать корабль. От флиттера в сторону деревьев вел отчетливый след. Дрова была сильно примята, как будто по ней тащили тяжелый груз. Хотя кое-где, на небольших участках земли, Стебли уже поднялись. Я внимательно обследовал флитер и нашел пленку с записью. В ней было зафиксировано то же самое, что видели этим утром и мы, пролетая над плато. Запись обрывалась на полуслове Остальное, казалось, было стерто. Я никак не мог себе этого объяснить. Оставалось загадкой и то, что заставило их здесь приземлиться. Все приборы были в порядке. Мне удалось включить двигатель на полную мощность, подняться на большую высоту и снова приземлиться. Флиттер был вполне исправен. Пока я проверял флиттер, один из стрелков и пилот Харкон пошли по тропинке в сторону деревьев. Майлин осталась рядом с флиттером на границе примятой травы. Выбравшись из флиттера, я задал ей всего лишь один вопрос. «Давно они сели?» Она понюхала траву, как это делают гласии «Больше суток. Может быть, все то время, которое прошло с момента их последнего сигнала. Я не уверена, Крип. Здесь какой-то странный запах... Человека. Иди сюда». Ее голова мелькнула в траве. Я побежал туда, где она своими лапами раздвигала траву. Майлин было тяжело, и я помог ей. Среди густой травы мы обнаружили непонятный квадратный след. Когда вернулись патрульные, Харкон подошел ко мне. Датчик в его руках защелкал. «Остаточное излучение», — сказал он. Затем замерил след на земле и задумался. «Здесь что-то было. Судя по величине остаточного излучения...» Его мощность была так велика, что вполне могла вывести из строя двигатель и блокировать сигнал бедствия. Кому это было надо? Ваши люди вмешались во что-то серьезное. Если бы они нашли маяк, то могли бы помешать каким-то событиям, которые разворачивались здесь. Только по счастливой случайности мы уловили ваш сигнал. Один шанс из пятиста. Те, кто прячутся здесь, не могли это предвидеть. Если они хотели оставить вас на планете, то первым шагом было отрезать вас от маяка. Они думали, что, захватив ваш флиттер, успешно справились с этой задачей. «Что касается того, кто они?» Он пожал плечами. «Вам лучше знать. Или, вернее, у вас должны быть какие-нибудь предположения». Это могут быть только те, кто заинтересован в нашем грузе. Других преследователей я не вижу. А что с шервинных нольт? Последний вопрос я задал скорее Майлин, чем Харкону. Они были живы, когда покинули это место, ответила она. Даже след не пытались заместить, продолжал размышлять вслух Харкон. Потом добавил: Не беспокойтесь. Преданность вольных торговцев своим товарищам хорошо известна. Они наверняка оставят их в живых, чтобы потребовать за них выкуп. Но нам нечего предложить им. Нечего. А потом, кому предлагать? Кто они? Где? Появятся, рано или поздно. Я поднялся, стряхивая листья травы со своего комбинезона. Но вряд ли они появятся сейчас, особенно после того, как увидели ваш корабль. Эти неизвестные наверняка были не из Тем более, что они знали, какой богатый улов ждет их на Лидисе. Патрульный корабль уже улетел с планеты. Оставалось три патрульных со своим флиттером и неполный экипаж Лидиса. Более удачное время для нападения трудно было выбрать. Врак мог напасть в любой момент, если он постоянно наблюдал за нами и был в курсе того, что происходит. «Мы пойдем по этому следу до леса», — сказал Харкон. «Если там ничего нет, будем ждать подмоги. Не можем же мы вдвоем сражаться против целой шайки». Я отметил, что мы для него не являемся боевыми единицами, и он не причисляет нас к своему отряду. Насколько я знал, патруль никогда не брал в расчет тех, кто не принадлежал к их компании. Мы отправились в путь. Майлин бежала рядом со мной. Харкон шел впереди. Его напарник прикрывал тыл. Чем ближе мы подходили к лесу, тем отчетливее в сплошной стене зарослей проступали эти деревья. Они были лишены всякой привлекательности. Ветки у них были скручены как спирали, листья почти черного цвета. Их было немного, но все-таки они образовывали завесу, почти полностью перекрывавшую бледный солнечный свет. Тропинка вела не в лес, она бежала вдоль кромки леса. Травы здесь почти не было, и на серой земле виднелись весьма нечеткие следы. Обогнув лес, тропинка спускалась в долину. Майлин неожиданно рванулась вперед и забралась под скалу. Она присела, вывернув голову, словно рассматривала что-то изображенное на этой неровной каменной поверхности. Я тоже попытался разглядеть хоть что-нибудь, но ничего не увидел, хотя искал очень внимательно, полагая, что она нашла еще одно изображение кошки. «Что на этот раз?» Впервые она не ответила. Ее мозг был закрыт так плотно, как будто она отгородилась от врага. Она все еще смотрела на скалу, поворачивая голову то вправо, то влево. Но вокруг не было ничего, что могло бы привлечь столь пристальное внимание. «Что это?» — повторил мой вопрос Харкон. Я дотянулся до торчащего хохолка на ее голове. Она отпрянула от этого легкого прикосновения. Но мозг по-прежнему оставался закрытым. Она не показала, что воспринимает меня. Такого раньше никогда не было. «Майлин!» Я вложил в обращение всю силу, требуя, чтобы она ответила мне. И все-таки мне не удалось до нее добраться. Это меня не на шутку испугало. Я даже подумал, не оказалась ли внезапно ее сущность человека, поглощенный телом зверя. Она медленно повернула голову, немигающий взгляд ее чуть дрогнул. Затем высунула язык и стала облизывать морду, после чего передними лапами обхватила голову, словно пыталась заткнуть уши от звука, который больше не могла вынести. «Майлин!» Я встал на колени. Наши глаза оказались почти на одном уровне. Сняв перчатки, я взял ее за передние лапы, сжимавшие голову, и повернул морду так, что наши глаза встретились. Она заморгала, как только что проснувшийся человек. «Мэйлин, что случилось?» Мозг ее начал открываться. Мысли успокаивались. Крип. Я должна уйти отсюда. Появилась опасность? Да, по крайней мере для меня. Но не от тех, кого мы ищем. Здесь что-то еще. Оно затаилось на краю моего разума с того самого момента, как мы ступили на эту темную землю. Крип, я должна быть очень осторожной. Здесь существует некто, и он имеет право требовать от меня. «Я Тесса! Я повелительница!» Я знал, что она говорит не мне, а себе, пытается овладеть собой. «Я Тесса! Ты в самом деле Тесса!» Честно говоря, я поторопился произнести это, словно слова были спасательным кругом, брошенным, утопающему. Она упустила передние лапы на землю. Все ее тело тряслось, как будто она плакала. Я попытался погладить ее. Она приняла ласку. Тогда я обнял ее со всей теплотой, на которую был способен. «Ты, Майлин, из рода Тесса», — я старался говорить спокойно. «Ты всегда ею будешь. Ничего не надо больше говорить». «Что случилось?» Харкон положил мне руку на плечо и слегка потряс меня. «Я не знаю». Что-то подавляет ее силу Эспера. «Харкон!» Другой патрульный, который шел вдоль скалы, остановился и звал его. «Следы посадки!» «Флиттер!» «И огромный, судя по следам!» Харкон отправился посмотреть, а я остался с Майлин. Она повернула ко мне голову и прижалась с нежностью, какой никогда раньше не выказывала. «Хорошо!» Как хорошо, что ты здесь. Пришла ко мне ее мысль. Оставайся. Оставайся со мной, Крип. Я не должна превратиться в кого-то другого, кроме меня самой. Не должна. Но меня зовут. Меня так зовут. Кто? Я не знаю. Похоже на то, что требуется помощь, которую могу оказать только я. Но я знаю, что если я отзовусь на это требование, то, как личность, перестану существовать. Я стану не Майлин. А я не смогу жить, если буду не Майлин. это сила похожа на открытый вызов. Ты Майлин. И не будешь никем, кроме Майлин. Скажи, как я могу помочь? Я здесь. Помни Майлин, Крип. Помни Майлин. Я понял ее и воспроизвел в памяти картину, которую запомнил лучше всего. Я вспомнил Майлин такой, какой впервые увидел ее на большой ярмарке в Ирджаре. Богиня, гордая повелительница маленького мохнатого народа, дающего представление перед публикой. Такой была и навсегда останется для меня Майлин. «Ты действительно видишь меня такой, Крип?» Мне кажется, ты изобразил меня более красивой, более уверенной, чем я была на самом деле. Сохрани этот образ для меня, Крип. Вернулся Харкон. Здесь больше нечего делать. В его голосе чувствовалось раздражение. Нам лучше вернуться. Они улетели на флитере Это значит, что они могут оказаться где угодно. Ты справишься с вашим флайером? Я кивнула, продолжая смотреть на Майлин. Она высвободилась из моих объятий и с удовольствием бегала вокруг. Потом забралась во флитер свернулась клубочком на месте второго пилота, а я села за пульт управления. Флитр патруля взял курс на Лидис. Мы полетели вслед за ним. Майлин, свернувшись в кресле, казалось, спала. Она не предпринимала никаких попыток к мысленному контакту. Однако мы недолго наслаждались спокойной обстановкой. Мой приемник защелкал, и я включил связь. «Ты можешь связаться со своим кораблем?» В вопросе Харкона звучала тревога. Я был настолько поглощен Майлин, что совсем забыл отправить сообщение на Лидис. Теперь же торопливо нажал кнопку связи. Послышался сигнал зумера Канал был готов. Но когда я набрал наши позывные, ответа не последовало. Удивившись, я снова набрал позывные. Канал приема был открыт. Сигнал должен был проходить без помех. Но ответа не приходило. Я доложил об этом Харкону, и он сообщил, что ему тоже не отвечают. Мы вылетели рано утром. Сейчас уже смеркалось. Наползали тяжелые облака. Поднимался ветер. Для безопасности мы летели высоко над землей. Сбиться мы не могли. Радиомаяк на корабле уверенно показывал курс. Но сильный ветер делал посадку весьма затруднительной. Посадка вслепую? Нет, не должно быть. Если нас ждут, то зажгут посадочные огни на площадке. А если нет? Нам не ответили. Знают ли они вообще, что мы возвращаемся? Почему не пришло ответа? Я продолжал посылать позывные в надежде получить ответ, способный положить конец усиливавшимся подозрениям, что дела наши совсем плохи.